Глава 32. Планы меняются. Саша. Народу тьма. Под ногами мельтешат раскрашенные дети, за ними носятся с расческами их матери. Из колонн грохочет музыка, а ведущий проверяет микрофон. Дурдом. В очередной раз набираю Алису, скидывает. Да что ж такое, малышка? Где тебя найти-то в этом муравейнике? Взбираюсь вверх по ступеням, сканируя огромный зал и нахожу. Не сразу догадываюсь, что не так, а спустя пару секунд наблюдений понимаю. Алиса стоит напротив стола жюри и что-то эмоционально им втолковывает. Вместо привычного азарства у нее на лице неприкрытый гнев. Глаза мечет молнии, а сама она выглядит разъяренной тигрицей, готовая раскромсать их в квочья. Сойдя вниз, направляюсь к ней. Как вы можете так поступать с детьми? Неужели нельзя было мне позвонить заранее? Требовательно поднимает голос. Подхожу и становлюсь позади неё, пытаясь вникнуть в суть происходящего. Мы долго рассматривали наше решение и окончательно приняли его только сегодня утром. Жав губы, отвечает престарелый мужик по центру. Так почему вы не позвонили утром? Я же специально уточнил, чтобы не произошло вот этого. Нервно всплескивает руками Алиса. Как мне теперь детям объяснить, что их сняли с конкурса? Вот идите сами и объясняйте. Так, девушка, успокойтесь, иначе это будет ваш последний конкурс. Отмахивается от нее выдра, сидящая справа от лысеющего писарева. Да мне все равно, взрывается малышка, угрожающе ставя ладони на стол прямо перед ними. Вы не имеете права так поступать с детьми. Ладно бы это был взрослый коллектив, но дети, и что? Что? Они ждали этого дня. Дайте им хотя бы просто выступить вне конкурса. Они же готовились, срывается ее голос. Три остолопа переглядываются, и по их недовольным физиономиям уже можно прочесть, что выступать никому они не позволят. Извините, но пока с вашего коллектива официально не будет снято обвинение в плагиате, мы не можем допустить вас к конкурсу. Да какое обвинение? Ничего не доказано. Девушка, или вы сами отойдёте, или мы вызовем охрану. Да пошли вы вместе со своей охраной. Алиса собирается еще что-то сказать, но я мягко обхватываю ее локоть. Тихо, тигрица. Вам еще побеждать здесь. Иди сюда. Под прицелом трех недовольных пар глаз отвожу ее от шакалов подальше. Саш, заметив меня, Алиса растерянно оглядывается. Привет. Привет. Проведя по волосам рвано, вдыхает и выдыхает. Что случилось? Детей моих не допускают к конкурсу из-за обвинений. А предупредить заранее не могли. Втянув носом воздух, резко стирает скотившуюся по щеке слезу. Ну ты чего? Поднимаю ее лицо за дрожащий подбородок. Люди свиньи, так бывает. «Огу, Ты это моим девочкам скажи. Селится сдержаться, но проваливает попытку и начинает плакать. "Они так ждали конкурса, Саш", судорожно вздыхает. "Ты не представляешь, как они хотели выступить, мечтали, что на них смотреть будут. Хлопать им, первое выступление, понимаешь?" сплеснув руками, прячет лицо в ладонях. "Ну все, все!» прижимаю ее к себе, потому что ее слезы как нечто, к чему я оказываюсь не готов. Вообще плачущие женщины обычно меня не трогают, потому что перевидел их пачками в жизни. И каждый раз это в большей степени сопровождалось истериками типа: "Ты козёл?" или "Я думала, что у нас всё серьёзно". Все лили слезы за себя и свои неразделенные чувства. А Алиска рыдает не за себя, а за детей чужих детей. Что делать, Саш? Это же разочарование такое. Они так старались на репетициях, костюмчики примеряли, хвастались. Как мне им в глазах смотреть? Что я за тренер, если уладить не могу? Рыдает мне в грудь, а я глажу ее по волосам. В голове молниями мелетают варианты решения проблемы. Будь коллектив постарше, матом обложили бы всех организаторов и дружно выдвинулись запивать горе горячительным. Эти же пупсы соком свои слезы не запьют. Я уже представляю кучку рыдающих детишек и над ними мою Алиску плачущую, плачем Ярославны. Не, такого допускать нельзя. Ни репутацию Алисе портить еще сильнее, ни малышне настроение». Надавить на этих шакалов я вряд ли смогу прямо перед конкурсом. Тут надо действовать иначе, и выход я вижу только один. Надеюсь, Василий Степанович меня не пошлет. Сейчас все решим. Отстраняю от себя Алису и стираю с её щёк слёзы. Давай это мокрое дело прекращая, Лисён. Я не железный же. Алиса всхлипывает и кивает. Я уже все». вздрагивают ее плечи, но видно, что старается взять себя в руки. Пять сек мне дай. Удостоверившись, что минутка слабости преодолена, выхожу из зала и нахожу в телефоне номер бывшего мэра, на да, Бетеев. Другие связи используют, чтобы по карьерной лестнице подняться, а ты что-то совсем не в ту степь. Да, Санька, а я не понял, почему ты еще не у меня в ресторане. Звучит немного пьяно из динамика. Вообще я собирался приехать позже вместе с Алиской, но раз такое дело, так я уже по пути к вам, Василий Степанович, с подарком. Ба, давай, веселье в разгаре и без тебя не дело. С Бортниковым мы остались в отличных отношениях даже после того, как я уволился, а он ушел с поста мэра. Сегодня у него юбилей, а приглашение на празднование пригодилось как нельзя кстати. А скажите, мероприятие у вас сегодня в каком формате? Отойдя к окну, постукиваю пальцами по подоконнику. Чина и даташнаты в рамках приличия. А ты что? Девочек хочешь мне привести? Оборачиваясь на толпящуюся группу детей, в родителях которых узнаю тех самых барышень, которые хотели видеть меня в пачке. В некотором роде да. Э, у меня тут жена, дети и внуки, Санек», — смеются Бортников. Им эти девочки еще больше понравятся даже, чем вам, гарантирую. Только если можно, предупредите охрану, чтобы пропустили человек этот 20. Мы через полчаса будем. Так много, Бетиев, ты кабаре там что ли снял? Не снял, но кабаре, да. Усмехаюсь, рассматривая ярко накрашенных будущих звезд. Скажу так, такого подарка вам еще не дарили. Заинтриговал паршивец. Жду. Скинов вызов. Нахожу глазами вышедшую из зала Алису и махнув ей, указываю на ее группу. Сам тоже подхожу к ним. Привет, артистки, готовы выступать? Присаживаюсь перед ними на курточке. Да! оглушает меня малышня. Супер. Только у нас поменялась локация. Мне по секрету передали, что вас хотят видеть на очень важном мероприятии. Гораздо важнее, чем этот конкурс. Только без вашего согласия никак. Алиса, а что происходит? А задачана спрашивает кто-то из подошедших мамаш, и Алиса с шепотом им объясняет ситуацию. Слышатся изумленные ох и вздохи, ругань, недоумение. Детвора улавливает, как настроение их родительниц меняется и суетливо крутят головами. Хотите знать, где будет выступление? хлопаю в ладоши, обращая их внимание на себя. Да, кивает без прежнего энтузиазма. В замке, настоящем. А там вас ждут угощения и куча гостей, которые хотят видеть ваше выступление. В замке? Округляют рты дети. В замке? переспрашивает Алиса, смотря на меня поверх голов малышни. Да. Выпрямляюсь и направляю взгляд на шокированных мам. Если мы хотим успеть, то надо выдвигаться уже сейчас. А куда? Объясните, пожалуйста, куда? А далеко? Сколько ехать? Я объясню по дороге. Разворачиваюсь и подталкиваю девчонок к выходу. Просто доверьтесь мне, женщины.